Советская культура. 19 марта 1982 года. Газета ЦК КПСС. Люди искусства. Мелодии молодости. Яблони в цвету. Как живешь ты, отчий дом? Я тебя своей Алёнушкой зову. Произношу знакомые строки и вспоминаю свои первые ощущения. под встречи с этими песнями ощущение какой-то свежести, чистоты, заразительной юношеской распахнутости. Существует это снисходительно-ироническое понятие композиторское пение. Так обычно говорят, когда у композитора, в общем-то, нет вокальных данных, а он тем не менее бесстрашно выходит на эстраду и исполняет свои песни. При этом он лишь обозначает свистящим шепотом самые высокие ноты и издает некое шуршание там, где должны звучать ноты чересчур низкие. Что же касается Евгения Мартынова, то поет он, что называется, не по композиторски хорошо. Во всяком случае не хуже, а лучше многих нынешних солистов эстрады, ибо в его исполнении совмещается личностное отношение к песне, умение передать все ее нюансы и настоящий профессиональный голос. Наверное, поэтому у Мартынова так много удачных выступлений на различных конкурсах, и всесоюзных, и международных. Однако уже давным-давно замечено: в искусстве везение сопутствует тем, кто талантлив. Бывают, конечно, и исключения из этого правила, Но сейчас речь не о них. А еще везение благоволит к тем, кто умеет по-настоящему работать. Причем эти два качества таланты работоспособность обязательно должны совмещаться. Потому что один талант без желания и умения работать быстро гаснет, а одной работоспособности при отсутствии таланта мало, чтобы достичь больших высот в искусстве. У Евгения Мартынова несомненно есть и талант, и жажда работы, работы напряженной, продуктивной. На Насделанное в прошлом, а им написано уже более 50 песен, многие из которых были и остаются популярными, он оглядывается не для того, чтобы лишний раз прийти в умиление, а для того, чтобы двигаться дальше. Скажем, он вовремя ощутил опасность творческой пробуксовки и ушел от повторений самого себя. Ушел от некоторой монотонности, которая, будучи даже возвышенно романтической, все равно являлась монотонностью. Хорошо, что молодой композитор сам ощутил эту опасность. Но гораздо лучше то, что уйдя от собственных повторений, он все таки остался самим собой, то есть Евгением Мартыновым. Правда, в этот момент его подстерегала другая опасность. Он мог хотя бы для пробы или для разнообразия принять участие в суетливой гонке за музыкальной модой. Такая гонка в эстрадном мире идет непрерывно. Ее участники невероятно спешат. В их глазах горит и не гаснет одно исступлённое желание, во что бы то ни стало быть современным. И не просто современным, а обязательно сверх, ультра, суперсовременным. Значит, надо как можно раньше, как можно скорее освоить, использовать, подхватить новый ритм, новый прием, новый стиль, только что услышанную интонацию, новую, пусть однодневную моду. Главное опередить соперника хоть на минуту. Гонка есть гонка. У нее свои правила, свои права, свой способ существования. Здесь уже не до искусства, не до разговоров о так называемых муках творчества, не до вздохов, о том пишется тебе или не пишется. У настоящего таланта не бывает соперников. Удачи других лишь подстёгивают его, придают ему дополнительные силы, открывают в нем дополнительные возможности. Мне бы очень хотелось, чтобы Евгений Мартынов и впредь подходил к своему творчеству только с самой высокой меркой, чтобы он продолжал искать себя, искать с самой неуступчивой требовательностью. Я нарочно почти ничего не говорил о песнях, которые он уже написал, потому что жду песен, которые он еще напишет. Жду и верю в них. Роберт Рождественский. Комсомолец Донбасса. 2 мая 1982 года. Газета Донецкого обкома ЛКСМ Автограф. Не заглушить сердце. Эти слова написал недавно поэт Роберт Рождественский, написал о Евгении Мартынове. Недавно корреспондент Комсомольца Донбасса встретился с Евгением Мартыновым. Вы активно концертируете на эстраде. Выпущены записанные вами диски, А вам лично что больше нравится: свое исполнение или постороннее, когда слушаете пластинку? Ну, во-первых, о себе трудно судить. Со стороны виднее или в данном случае слышнее. Я люблю петь. Люблю душевный трепет, который охватывает тебя, когда ты отдаешь людям то, что сам сочинил, чем хочешь поделиться. А что касается других исполнителей, то я бесконечно благодарен Софии Ротару, Анне Герман, Льву Лещенко, Яку Йоле и другим эстрадным певцам, которые нарастили крылья моим песням и выпустили их в свет. С этими людьми меня связывает не только личная дружба, но и творческая школа. Я многому у них научился за эти годы. Многим обогатился, многое понял. Поэтому мне очень трудно выделить кого-то из них. Вы верите в везение только как в начальный импульс, но ведь потом начинается работа, ежедневная, трудная, черновая. И её результат зависит только от самого человека, а не от внешних случайных факторов. от того, как он себя мобилизует, настроит, как говоря спортивным языком, рассчитает дистанцию. И последний вопрос. Что означает, по-вашему, быть современным в искусстве? Если коротко, то это, на мой взгляд, означает, чтобы тебя исполняли и любили современники. Однако я понимаю, что если многие исполняют, это еще не определяет высокого качества. Не так просто работать композитору, певцу на современной эстраде. Необходимо очень быстро улавливать требования моды, использовать, подхватывать новый ритм, новый стиль. А такая спешка накладывает часто печать легковесности. внутренней пустоты. Были и у меня такие, так сказать, пустышки. Я это чувствую больнее всех, но твердо знаю одно. Если композитор нащупал свою неповторимую мелодию, свою песню, если она его волнует, не дает покоя, требует выхода, значит эта песня станет необходимой и твоим современникам, необходимой в самом высоком духовном понимании этого слова. Интервью вёл общественный корреспондент Рубинштейн «Социалистический Донбасс. 19 сентября 1982 года газета Донецкого обкома КПУ и облсовета народных депутатов. Поёт Евгений Мартынов. Встретиться с Евгением Мартыновым оказалось не так просто. Репетиции, выступления, записи, и все же наша беседа состоялась в одном из лучших концертных залов Москвы после выступления певца перед молодежью столицы. Евгения часто спрашивают: "Кто же он? Композитор или певец?" "Сочинять песни я буду всегда", отвечает он. Это моя профессия. Я не могу их не писать, но и не могу не петь. Главное, по-моему, писать и петь такие песни, которые бы нравились людям и делали их жизнь радостной и счастливой. Васильева А.П. Крестьянка. 1983 год, номер 6, июнь. Журнал комитета советских женщин и ВЦСПС. По вашей просьбе. Нотная страничка журнала. Родился я через три года после окончания войны, но воспоминания о войне оставалось в нашем доме песнями, которым учил меня отец, фронтовик-музыкант. и музыкант. Я всегда жил в песне. Дома в музыкальном институте А чуть больше десяти лет назад написал свою первую песню. С того времени сочинение и исполнение для меня одно неразрывное целое. Были и премии: второй приз Золотого Орфея, Гран-при Братиславской лиры, но главная награда, когда слышишь свою песню из распахнутых окон. Их остается все меньше тех, кто воевал. И мне хотелось написать очень негромкую, душевную песню, как будто это не мы их дети, а они сами собрались за небогатым столом и спели о себе для себя. Так и родилась песня Встреча друзей. Евгений Мартынов. Кругозор. 1983 год, номер 8, август. Журнал Гос совмина СССР по телевидению и радиовещанию. Эстрада. Евгений Мартынов. 10 лет прошло с тех пор, как прозвучала первая песня Евгения Мартынова Баллада о матери. Песня тронула миллионы сердец. Благодаря этой песне он Евгений Мартынов нашел свое главное призвание. И надо сказать, выбрал Евгений не самое легкое дело. Иные скептики, а ведь есть и такие, хмуро пожимали плечами: сам сочиняет, сам поет. хорошо ли это? Время, а точнее вот эти самые десять лет творчества, показали, что молодой композитор и певец на верном пути. Доказательство тому. Многие ставшие популярными песни, заслуженные награды на всесоюзных и международных конкурсах. Мартынов очень требователен к себе. Тысячу раз проверит он каждую ноту в клавире, проверит сначала на своих друзьях новую песню, прежде чем она прозвучит по радио или телевидению. И ещё, конечно, ежедневная постоянная работа. Я убежден и думаю, вы со мной согласитесь, счастливые звезды сами собой не зажигаются. Их кто-то должен зажечь Огнем своей души, упорством и наконец талантом. Михаил Пляцковский. Голос Родины. 1983 год. номер 49 декабрь еженедельная газета советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом друга я никогда не забуду сейчас в нашем клубе интересных встреч организованном обществом Родина для молодых зарубежных соотечественников своеобразная смена поколений в большом Харитоневском переулке Звучат сегодня новые голоса. Незнакомые девушки и парни входят в наш зал. Сегодня нашим землякам предстоит встреча с молодым советским композитором и певцом Евгением Мартыновым. Композитор не впервые в гостях у общества Родина, и читатели журнала Отчизна уже хорошо знакомы с его творчеством по публикациям. Евгений Мартынов С детства любил музыку. еще в консерватории увлекся песенным творчеством. Лирические напевные его песни затрагивают самые потаенные струны человеческой души. И, конечно, эти песни не оставили равнодушными наших молодых зарубежных земляков. Очень тепло они приняли композитора, с благодарностью аплодировали и лирическим и шуточным песням. Думается, встреча эта понравилась и запомнилась всем. Непринужденность обстановки, какая-то очень теплая, искренняя, домашняя атмосфера располагали говорить буквально обо всем, задавать любые вопросы, говорить о том, что волнует. Поэтому никто не удивился, когда под аккомпанемент Евгения Мартынова Вдруг запела Светлана Халтунен, наша соотечественница из Финляндии, приехавшая на стажировку в Московскую консерваторию. Леденёва. Комсомольская правда. 4 января 1984 года. Газета ЦК ВЛКСМ. У нас на четверге. Гостями Голубого зала редакции на этот раз Были поэт Михаил Плецковский, композитор и исполнитель песен Евгений Мартынов и композитор Борис Савельев. Они показали свои новые песни, поделились воспоминаниями о недавних выступлениях на баме. В те годы творческие встречи деятелей искусства с общественностью и трудовыми коллективами были обычным явлением. И аналогичные заметки с упоминанием ЕМ в печати появлялись очень часто. Говорит и показывает Москва. 10 16 сентября 1984 года еженедельная газета Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. Песня по вашим просьбам. Будьте добры. Напечатайте на страницах еженедельника удивительно жизнерадостную песню Земля цветов. Всякий раз, когда слышишь ее, чувствуешь прилив свежих сил. Это настоящий эликсир бодрости. В прошлом году композитор Мартынов побывал в нашем степном городе. С тех пор песню эту полюбили и я, и мои ученики. Щукина. Город Купино. Новосибирской области. Выполняем эту просьбу а заодно и ветерана партии Ильиной из Курска, Кончевых из Москвы и многих других. Обычный для 70-х-80-х годов пример публикации песен ЕМ в периодической печати. В данном еженедельнике песни композитора с подобными предисловиями печатались не один десяток раз. Советская Россия. 14 октября 1984 года. Газета ЦК КПСС, Верховного Совета и Совмина СССР. Любимая песня. Как живешь ты, отчий дом? На письма читателя отвечает Юрий Бирюков. Как бы ни сложилась жизнь, куда бы ни забросила судьба, Есть у каждого дорогой и близкой сердцу уголок, отчий дом, где родился, где прошло твое детство. Об этом поется в песне Евгения Мартынова на слова Андрея Дементьева, которая так и называется Отчий дом. Большое спасибо создателям песни. Если можно, расскажите историю ее создания. Удивительная единодушие. проявили читатели нашей рубрики, выделив именно Отчий дом из многих песен, обращенных к этой теме. Судьба у Отчего дома сложилась счастливо. Работа и творческое общение с Андреем Дмитриевичем вне всякого сомнения очень много дали в моем становлении как композитора, говорил в беседе со мной Евгений Мартынов. научили бережному, требовательному и уважительному отношению к слову. По-разному рождались наши с ним песни. Есть среди них и такие, где раньше была написана музыка, а потом уже стихи к ней. Но всякий раз, прежде чем приступить к работе над песенными стихами, поэт по много раз слушался в то, что я ему играл и всегда спрашивал при этом: Я бы даже сказал, настойчиво допытывался у меня. А что самому-то мне слышится и видится в музыке, которую я сочинил? Так было и когда мы работали над отчим домом. Прошло не меньше трех месяцев, пока наконец Андрей Дмитрич завершил работу над стихами и познакомил меня с окончательным их вариантом. Это и в самом деле неимоверно трудная задача. писать стихи на готовую музыку. Заметил поэт, когда я попросил его припомнить подробности работы над песней Отчий дом, и честно признаться, я предпочитаю все таки чтобы музыка шла от стихов. А подтекстовка это опасный путь, редко приводящий к подлинным творческим открытиям и удачам. Однако Отчий дом случай особый. Сама ведь по себе тема эта вечная, неприходящее чувство родного дома, особое чувство, волнующее, близкое, понятное человеку любого возраста. Песня, конечно же, не только об этом, но и о том, что все мы в чем то перед кем-то виноваты, только очень часто не замечаем или в своем эгоизме не придаем этому значения. Не позвоним, не напишем родному и близкому нам человеку, хотя могли бы словом это целый комплекс чувств, который я попытался каким-то образом выразить в стихах. И музыка им очень помогла, дала, как говорится, крылья. Напоминаем слова песни